Эта идея о моральном миродержце является задачей для нашего практического разума. Нам не столько важно знать, что такое Бог сам по себе, по своей природе, сколько что такое Он для нас, как моральное существо. Хотя в интересах этого отношения мы должны мыслить и принимать свойства божественной природы таким образом, как это в данном случае диктуется Его абсолютным совершенством, необходимым для исполнения его воли, например, понимать его как неизменное, всеведующее, всемогущее и так далее существо. И вне этого отношения ничего в Боге понять не можем. Соответственно, данной потребности практического разума всеобщая истинная религиозная вера есть вера в Бога, первая, как во всемогущего Творца неба и земли, то есть в моральном смысле, как в святого законодателя. Второе – как в хранителя человеческого рода, то есть благого правителя и морального опекуна его. Третье – как в блюстителя своего собственного священного закона, то есть как в праведного судью. Эта вера, собственно, не заключает в себе никакой тайны, ибо она выражает исключительно моральное отношение Бога к человеческому роду. Она сама собой напрашивается разуму каждого человека и потому встречается в религии большинства цивилизованных народов. Смотри примечание. Примечание. Пророческая священная история последних событий, судья мира, тот, собственно, кто должен, принадлежащий к царству доброго принципа, принять как своих под свое господство и отделить их, представляется и называется не Богом, а Сыном Человеческим. Это, по-видимому, должно показать, что человечество, сознавая свою ограниченность и порочность, при этом выборе само будет произносить приговор, что является благостью, не отменяющей все же справедливости. Напротив, судья людей, будучи представляем в его божественности, то есть, как он взывает к нашей совести посвященным, признаваемым нами законом, и по нашему собственному сознанию наших прегрешений, Святой Дух, может быть мыслим только как судящий по всей строгости закона. Ибо мы сами, сколько бы при оценке нашей порочности мы не выводили счета в свою пользу, совершенно ничего не знаем. Но перед нашим взором стоит только совершенное нами нарушение закона вместе с сознанием нашей свободы и нарушения долга идущего нам в вину, и таким образом не имеем никакого основания принимать благость в судебном приговоре о нас самих. Конец примечаний. В понятии о народе как общности, в которой подобная троякая сила всегда должна быть мыслима, заключено то, что эта общность представляется здесь только как этическая. Страница 214. Поэтому указанное троякое качество высшего морального главы человеческого рода может быть мыслимо соединенным в одном и том же существе, которое в юридически гражданском государстве по необходимости должно разделяться между тремя различными субъектами. Смотри примечание. Примечание. Когда хотят рассуждать о народном и по аналогии с ним о мировом управлении, то нельзя, конечно, указать основание, по которому эту идею можно найти у столь многих весьма древних народов, кроме того лишь, что она присуща всеобщему человеческому разуму. В религии Зоруастра были эти три божественные личности – Ормуст, Митра и Ариман, в Индусской – Брама, Вишна и Шива, с тем только различием, что в первое третье лицо представляется не просто как творец зла, поскольку оно есть наказание, но и как творец морального зла, за которое наказывается человек. Во второй же оно представляется только как судящее и наказующее существо. В египетской религии они назывались Фта, Кнейф и Нейт, из которых первый, насколько дают возможность догадываться неясные сведения из древнейших времен этого народа, должен был представлять, отличающийся от матери дух, как творца мира. Второй принцип поддерживающую и управляющую благость. Третий ограничивающую мудрость, то есть справедливость. Гудские народы почитали своего Одина, Отца со всех, свою Фрейю или Фрейра благость, и Тора, судящего, карающего бога. Даже иудеи в последние времена своего иерархического устройства, по-видимому, принимали эти идеи, ибо в обвинении фарисеями Христа за то, что он называл себя Сыном Божьим, основная тяжесть, очевидно, не возлагается на учение, согласно которому Бог имеет Сына. Но все обвинение сводится к тому, что Он хотел быть Сыном Божьим. Конец примечания. Но поскольку это вера, которая в интересах религии вообще освобождает моральное отношение человека к высшему существу от вредного антропоморфизма и соразмеряет его с подлинной нравственностью народа Божьего, впервые является миру, публично воплощенной в христианском вероучении и только в нем. То ознакомление с ней можно назвать откровением того, что для людей по их собственной вине до сих пор было тайной. А именно в этом откровении говорится, во-первых, не следует представлять себе высшего законодателя как такового не милостивым, а значит снисходительным, терпимым к человеческим слабостям, не деспотичным, повелевающим по своему неограниченному праву, а его законы следует представлять не как произвольные, не сродные с нашими понятиями о нравственности, но как направленные к святости человека. Страница 215. Во-вторых, следует полагать его доброту не в безусловном благоволении к своим творениям, но в том, что он прежде всего смотрит на их моральные свойства, которыми они могли бы быть ему угодны, и только тогда восполняет их неспособность удовлетворить этому условию их собственными силами. В-третьих, его справедливость, следует представлять себе не как благосклонную и доступную просьбу, что заключало бы в себе противоречие, и еще менее как выражающуюся в качестве святости законодателя, перед которой ни один человек не прав, но лишь как ограничение благости на условии соответствия людей святому закону, поскольку они, как дети человеческие, могли бы сообразоваться с его требованиями. Одним словом, Богу угодно быть почитаемым в трояком специфически различном моральном качестве, для которого название разных, не физических, но моральных, личностей одного и того же существа отнюдь не неудачное выражение. Этот символ веры выражает вместе с тем и всю чистую моральную религию, которая без этого различия подверглась бы опасности. По склонности людей мыслить себе божество, как верховного главу человеческого, ибо в его управлении эти три качества обычно не отделяются друг от друга, но часто смешиваются и сливаются воедино, выродится в антропоморфическую рабскую веру. Но если эту веру в божественное триединство следует рассматривать не только как представление о некой практической идее, но как долженствующую представить то, что есть Бог сам по себе, то она превосходила бы все человеческие понятия и была бы, следовательно, тайной откровение, недостижимой для познавательной способности человека. И говорить о ней как таковой можно было бы только в этом отношении. Подобная вера, трактуемая как расширение теоретического познания божественной природы, была бы только исповеданием совершенно непостижимого для людей, и если они мнят, что понимают его, антропоморфического символа церковной веры, что ни в малейшей степени не способствует нравственному улучшению. Страница 216. Лишь то, что хотя бы в практическом отношении можно вполне понять и постигнуть, но что в смысле теоретическом, Определение природы, объекта самого по себе, превышает все наши понятия «есть тайна» в одном отношении и все-таки может быть дано в откровении, в некотором другом отношении. последнему роду относится и вышеназванная тайна, которую можно разделить на три тайны, открытые для нас в нашем собственном разуме. Первое. Тайна призвания людей как граждан к этическому государству мы не можем мыслить себе всеобщее безусловное подчинение человека божественному законодательству иначе как лишь постольку поскольку мы считаем себя вместе с тем и его творениями точно так же как и на бога можем смотреть как на основоположника всех естественных законов лишь потому что он творец всех вещей природы но для нашего разума совершенно непостижимо, каким образом существо может быть создано для свободного применения своих сил. Ведь мы, согласно принципу причинности, не можем приписывать существу, которое считается порожденным, никакой другой внутренней основы его действий, кроме той, которую закладывает в нем производящая его причина, определяющая, стало быть, внешним образом, Тогда и каждое его действие, само же это существо, значит, не будет свободным. Следовательно, божественное, священное, и поэтому лишь к свободным существам применимое законодательство, не может быть соединено в усмотрении нашего разума с понятием их сотворенности. А существа эти надлежит рассматривать только как уже существующие свободные существа подлежащие определению не через их естественную зависимость в силу сотворенности, но лишь через моральное, по законам свободы, возможное принуждение, то есть через призвание к гражданству в божественном государстве. И если с моральной стороны призвание к этой цели совершенно ясно, то для спекуляции возможность существования призванных – непроницаемая тайна второе Тайна искупления человек насколько мы его знаем, испорчен и сам по себе отнюдь не соответствует этому священному закону страница 217 Тем не менее, если благость божья как бы призвала его к существованию, то есть пригласила к существованию особого рода в члены небесного царства, то бог должен иметь и средства, чтобы восполнить у людей недостаток необходимой пригодности к этому из полноты своей собственной святости. Однако это противоречит самопроизвольности, предполагаемой в отношении всего морального добра или зла, которое человек может иметь в себе, по которой подобное благо не может происходить от кого-либо иного, как лишь от самого человека, если оно должно быть ему зачтено. Следовательно, насколько усматривает разум, никто другой не может заменить здесь человека благодаря избытку своего благого поведения. И через свои заслуги, или же, если допустить нечто подобное, такое принятие может быть необходимо лишь в моральном отношении, ибо для умствования это недосягаемая тайна. Третье. Тайна избрания. Если подобное искупление через заместителя допускается как возможное, то все же принятие его в моральной вере есть определение воли к добру, предполагающее богоугодный образ мысли в человеке, хотя он по естественной внутренней испорченности и не способен своими силами осуществить последний. Однако то обстоятельство, что в нем должна действовать божественная благодать, которая одному доставляет это содействие и не по его делам, а в силу необусловленного решения о нем, а другому отказывает в этом, и таким образом одна часть нашего рода предизбирается к блаженству, а другая – к вечному осуждению, не дает, в свою очередь, никакого понятия о божественной справедливости, но во всяком случае должно быть отнесено к той мудрости, правила которой представляют для нас совершенную тайну. Об этих тайнах, поскольку они касаются моральной истории жизни каждого человека, как именно получается, что в мире вообще есть нравственное добро или зло, и, так как последнее присуще всем людям и во всякое время, как из этого последнего может возникнуть первое и возродиться в том или ином человеке, или почему, если это происходит с некоторыми, другие составляют исключение. Бог ничего нам не открыл, и ничего открыть не может, ибо мы, разумеется, этого не поняли бы. Смотри примечание. Примечание. Обыкновенно ничуть не сомневаются внушать наставляемым в религии веру в тайны, ибо поскольку мы не постигаем последних, то есть не можем усмотреть возможности их предмета, у нас столь же мало оснований отказывать им в признании, как, например, отрицать способность органической материи к размножению, чего тоже ни один человек не понимает, и однако же на этом основании отнюдь не склонен ставить под сомнение, хотя бы это было для нас и оставалось тайной. Но при этом мы прекрасно понимаем, что значит это выражение, и имеем эмпирическое понятие о предмете, сознавая, что здесь нет никакого противоречия. От каждой тайны, установленной в интересах веры, по справедливости можно требовать, чтобы было понятно, что под нею подразумевается. А это происходит не путем однозначного понимания слов, которыми она выражена, то есть не путем придания им какого-то единственного смысла, но так, чтобы они, постигнутые в одном понятии, допускали бы и еще какой-нибудь смысл, не истощая при этом мышление. Нельзя рассуждать таким образом, что не будь только с нашей стороны недостатка в серьезном желании, и Бог тотчас может исполнить это наше познание внушением свыше, ибо последнее не может быть воспринято нами, так как природа нашего рассудка на это не способна. Конец примечаний. Страница 218. Все обстоит так, как если бы мы то, что случается, хотели относительно человека объяснить и сделать для нас понятным из его свободы. Однако Бог, хотя Он и открыл нам свою волю через моральный закон в нас, но причины, по которым совершается или не совершается свободное действие на земле, оставил в той же тьме, в которой для человеческого исследования должно оставаться все, что, подобно истории, тем не менее надлежит постигать, и свободы по закону причин и следствий. Смотри примечание. Примечание. Поэтому мы вполне понимаем, что такое свобода в практическом отношении, если речь идет о долге. Но в плане теоретическом, что касается ее причинности, так сказать, ее природы, мы никогда не можем без противоречия и помыслить о том, чтобы захотеть понять ее. Конец примечания. В отношении же объективного правила нашего поведения все, в чем мы нуждаемся, нам достаточно открыто через разум и Писание, и это откровение в то же время понятно каждому человеку. То, что человек моральным законом призван к доброму образу жизни, что он, основываясь на заложенном в нем неугасимом уважении к этому закону, находит в себе призвание доверять этому доброму духу и надеется, как это и бывает, удовлетворить его, наконец, что он, сопоставляя последние ожидания со строгой заповедью закона, должен постоянно испытывать себя как бы для необходимого отчета перед судьей, этому получают, и к этому побуждают одновременно разум, сердце и совесть. Страница 219. Было бы нескромно требовать, чтобы нам было открыто больше. а если это в ком-нибудь и бывает, то он не должен причислять этого ко всеобщей человеческой потребности. Но хотя обнимающая все названные тайны в единой формуле «великая тайна», может стать понятной для каждого человека с помощью его собственного разума, как практически необходимая идея религии, все же можно сказать, что она, дабы стать основой по преимуществу публичной религии, впервые должна быть открыта нам тогда, когда она публично излагается и превращается в символ совершенно новой религиозной эпохи. Торжественные формулы обычно заключает в себе свой собственный только для членов особого объединения, цеха или общности, определенный, порой мистический и не для каждого понятный язык, которым и надлежит радиоуважение пользоваться лишь в торжественных случаях, например, если кто-либо должен быть принят в члены отличного от всех прочих сообщества. Но высшее – Для человека никогда вполне недостижимая цель морального совершенства бренных творений – это любовь к закону. Соответственно, эта идея, принцип веры в религии звучал бы так – Бог есть любовь. Смотри примечание 88. В нем можно почитать любящего, любовью морального благоволения к людям, поскольку они соответствуют этому его святому закону – Отца. Далее, в нем, поскольку он представляется в своей всеобъемлющей идее, то есть в им самим рожденном и возлюбленном первообразе человечности, можно почитать его сына. Наконец, поскольку он указанное благоволение ограничивает на условиях соответствия людей условиям этой любви благоволения, и этим проявляет любовь, как покоящуюся на мудрости Святого Духа. Смотри примечание. Примечание. Этот дух, в котором любовь к Богу, как Созидателю спасения, собственно, соответствующая любви Его к нам, наша ответная любовь, соединяется со страхом Божьим перед ним как законодателем, то есть обусловленное соединяется с условием, и который, следовательно, может представлять как исходящий от обоих. Есть помимо того, что он ведет во всякую истину соблюдение долга. Смотри примечание 89 -е. Вместе с тем, собственный судья человека перед его совестью. Ибо судить можно понимать двояко. Или в отношении заслуг и их недостатка, или в отношении виновности и невиновности. Бог, рассматриваемый как любовь в своем сыне, направляет людей постольку, поскольку они, кроме виновности, могут обладать еще и заслугой. В этом суть его приговора – достоин или недостоин. Тех, кому нечто подобное может быть зачтено, он избирает как своих. Остальные уходят с пустыми руками. С другой стороны, приговор судьи по справедливости, собственно, так называемого судьи под именем Святого Духа, в отношении тех, кому не может пригодиться никакая заслуга, таков, виновен или невиновен, то есть осуждение или оправдание. Судить в первом случае означает отделение заслуженных от не имеющих заслуг, которые с обеих сторон домогаются награды, блаженства. Но под заслугой здесь понимается не преимущество моральности перед законом по отношению к которому нам не может быть зачтен никакой избыток соблюдения долга над нашей виновностью. Но в сравнении с другими людьми, поскольку это касается их моральных убеждений, достойность в этом смысле всегда имеет только отрицательное значение – не недостоин, а именно значение моральной восприимчивости к такому благу. Таким образом, когда он судит в первом качестве, как Брабейта. Смотри, примечание 90. Его решение составляет выбор между двумя борющимися ради награды, блаженства лицами или партиями. Но во втором своем качестве, собственно, судьи, он объявляет решение над одним и тем же лицом, перед судом, перед совестью, который выносит приговор, заслушав и обвинителя, и адвоката. Если допустить теперь, что хотя все люди и виновны в грехе, но некоторым из них могут пригодиться их заслуги, то имеет место приговор судьи из любви, а отсутствие этого приговора влечет за собой только отрицательное решение, в свою очередь, неизбежно ведущее к обвинительному приговору, ибо тогда человек подлежит юрисдикции судьи и справедливости. Подобным же образом... Можно было бы, по моему мнению, объединить два, по видимости, противоречивых суждений. Сын придет, чтобы судить живых и мертвых. Смотри примечание 91. И, напротив, Бог послал его в мир не за тем, чтобы он судил мир, но чтобы мир через него стал блаженным. Иоанн, глава 3, стих 17. И согласовать их с тем местом, где сказано, кто не верует в сына, тут уже осужден». Иоанн, глава 3, стих 18. А именно тем же самым Духом, о котором говорится, Он будет судить мир ради грехов и ради справедливости. Смотри примечание 92. Педантичную тщательность подобных различий в области только разума, для которого, собственно, они и встают, легко можно было бы считать бесполезной и тягостной тонкостью каковой она и была бы, если бы дело шло об исследовании божественной природы. Но так как люди в делах религиозных постоянно склонны обращаться со своими провинностями к божественной благости, не имея возможности обойти божественной справедливости, а благосклонный судья в одной и той же личности есть противоречие, то легко видеть, что даже в практическом отношении их понятия об этом должны быть очень шаткими и не соответствующими самим себе, и что, следовательно, проверка или точное определение этих понятий есть дело величайшей практической важности. Конец примечания. Страница 220. Но нельзя призывать его в столь многообразных личностях, ибо это намекало бы на различие сущностей, а он всегда есть только один единственный предмет. Напротив, следует призывать его во имя этого, даже им самим выше всего почитаемого и любимого предмета пребывать в моральном единстве, с которым есть наше желание и вместе с тем наш долг. Страница 221. В остальном, теоретическое исповедание веры В божественную природу, в этом трояком качестве, принадлежит к чисто классической формуле церковной веры, чтобы отличить ее от других видов веры, выводимых из исторических источников, с которой немногие люди в состоянии соединить ясное и определенное, не подверженное толкованию понятия и разъяснение, которое более подобает наставникам в их взаимоотношениях как философским или ученым-истолкователем священной книги, дабы объясниться в толковании ее смысла, где не все рассчитано на обычную способность восприятия или даже на потребность этого времени. Ведь слепая вера в букву скорее портит, чем улучшает истинный религиозный образ мысли. Часть 4. О служении и лжеслужении под главенством доброго принципа или о религии и поповстве можно считать уже началом господства доброго принципа и признаком того что приходит к нам царство божье смотри примечание девяносто третье если хотя бы лишь основы его организации начинают становиться публичными ведь тогда в мире рассудка уже существует то Основы чего на которых только и может существовать Царство Божье, повсюду пустили корни, хотя полное его развитие и проявление в чувственном мире все еще отодвинуто необозримую даль. Мы уже видели, что объединение в одну этическую общность – это своего рода обязанность, и хотя каждый повинуется своему частному долгу, отсюда может следовать лишь случайное соглашение всех, ради одного общего блага, и для этого не нужно никакого особого учреждения. Но на соглашение нельзя надеяться, пока взаимное единение людей для одной и той же цели и построение общности на основе моральных законов, как объединенной и потому более могущественной силы, способной противостоять всем нападкам злого принципа, ведь иначе сами люди искушают друг друга на служение в качестве орудий последнего, не станет особой задачей. Страница 222. Мы видели также, что создание такой общности, как Царство Божье, предпринимается людьми только через посредство религии, и, наконец, дабы последнее стало публичной, что необходимо для общности, Эта общность может представляться в чувственной форме церкви, организация которой, следовательно, должна быть обязательным для людей делом, которое предоставлено им и которого от них можно требовать. Но построение церкви как общности по законам религии требует, по-видимому, большей мудрости, как по проницательности, так и по доброму образу мыслей, чем та, которую можно признать за людьми. Кроме того, моральное благо, имеемое в виду при создании подобной организации, должно, очевидно, уже предполагаться для людей в подобном этому намерении. Применительно к делу утверждения, что люди должны основывать Царство Божие, хотя столь же правильно будет сказать, что они могут основывать Царство людского монарха, выглядит лишенным смысла. Бог сам должен быть основателем своего царства. Но так как мы не знаем, что Бог непосредственно делает, чтобы воплотить в действительности идею своего царства, быть гражданами и подданными, которого мы считаем нашим моральным призванием, а знаем лишь то, что мы должны делать, чтобы стать достойными участия в нем, то эта идея, она может пробуждаться и получать признание в человеческом роде, с помощью разума или через Писание, обязывает нас к устроению церкви, где в последнем случае сам Бог является основателем и творцом основного закона, а люди, как члены и свободные граждане этого государства, во всех случаях являются инициаторами его организации. И тогда те из них, которые, соответственно, последней управляют публичными делами, составляют администрацию церкви как ее слуги, а все прочие составляют подчиненное ее законам содружество, общину. Страница 223. Поскольку чистая религия разума, как публичная религиозная вера, допускает только чистую идею церкви, а именно невидимой и лишь видимая церковь, основанная на статутах, нуждается в организации через людей и способна к ней, то на служение под началом доброго принципа в первой нельзя смотреть, как на служение церкви и религия разума не имеет никаких узаконенных служителей в качестве должностных лиц этической общности. Каждый член последней получает приказания непосредственно от высшего законодателя. Но так как в отношении всех наших обязанностей которые в совокупности мы должны рассматривать как божественные заповеди, мы всегда находимся как бы в услужении Богу, то чистая религия разума будет иметь всех благомыслящих людей своими служителями, для чего не нужно быть чиновниками, хотя это отнюдь не сделает их слугами церкви, в частности, видимой, о которой единственно здесь и идет речь. Ведь поскольку каждая построенная на статутарных законах церковь может быть истинной лишь в той степени, в какой она заключает в себе принцип постоянного приближения к чистой вере разума, той, которая, если она становится практической, в каждой вере, собственно, и составляет религию, и постепенного освобождения от церковной веры, от того, что в ней есть исторического, то в отношении указанных законов и должностных лиц, основанной на этих законах церкви, мы все же можем предполагать и служение, культус церкви в отмеченном выше смысле, а именно лишь постольку, поскольку последнее своим учением и своей организацией постоянно направлена к данной конечной цели – публичной религиозной вере. Напротив, служители церкви, не принимающие этого во внимание, но скорее считающие максимум непрерывного приближения к указанной цели чем-то предосудительным, а привязанность к исторической и статутарной части церковной веры исключительно душеспасительным делом по справедливости могут быть обвинены в лжеслужении церкви или тому, что она представляет, этической общности под главенством доброго принципа. Страница 224. Под служением культус спуриус, понимается убеждение служить кому-нибудь такими действиями, которые на самом деле отдаляют намеченную цель. В религиозной же общности это происходит в том случае, если нечто, имеющее значение лишь как средство исполнения высшей воли, выдается за нее самое и ставится на место того, что делает нас непосредственно угодными Богу а в результате этого божественные намерения становятся тщетными. Первый раздел. О служении Богу в религии вообще. Религия, рассматриваемая субъективно, есть познание всех наших обязанностей как божественных заповедей. Смотри примечание. Примечание. Этим определением заранее отметаются некоторые ошибочные истолкования понятия религии вообще и подразумевается, во-первых, что в религии, поскольку дело касается теоретического познания и исповедания, вовсе не требуется никакого асерторического знания, даже знания о бытии Божьем, ибо при недостаточности нашего проникновения в сверхчувственные предметы Такое исповедание может быть и лицемерным. Вместо этого предполагается, соответственно, спекуляции над высшей причиной вещей, проблематическое допущение, гипотеза. А в отношении предмета, применительно к которому нам указывает действовать наш морально повелевающий разум, предполагается предвещающий эффект этой конечной цели разума, практическая, а стало быть, свободная асерторическая вера которая нуждается только в идее Бога и в которой, не притязая на то, чтобы с помощью теоретического познания наделить эту идею объективной реальностью, неизбежно должно прийти всякое серьезное моральное и потому верующее стремление к добру. Для того, что может стать долгом каждого человека, субъективно должно быть уже достаточно минимума познаний. Возможно, что есть Бог. Во-вторых, это определение религии вообще отклоняет ошибочное представление о том, что она есть якобы совокупность особых, непосредственно к Богу относящихся обязанностей. Вместе с тем оно содержит предостережение не принимать на себя, хотя люди к этому очень склонны, помимо этических гражданских обязанностей людей по отношению к людям, еще и обязанности придворных и не пытаться недостатки в исполнении первых восполнить через последние. Во всеобщей религии нет особых обязанностей по отношению к Богу, ибо Бог ничего от нас принимать не может, и мы не можем действовать для Него или воздействовать на Него. Если же захотят сделать таким долгом обязательное благоговение перед Ним, то при этом упускают из виду, что благоговение – Это не какой-нибудь особый религиозный обряд, а религиозный образ мыслей при всех наших соответствующих долгу действиях вообще. Если говорится, Богу следует повиноваться больше, чем людям, смотри примечание 94, то это значит лишь, что если статутарные заповеди, по отношению к которым люди могут быть законодателями и судьями, вступают в спор с обязанностями, которые разум, безусловно, предписывает и над исполнением, или нарушением которых лишь Бог может быть судьей, то первые должны уступить свой авторитет вторым. Но если под тем, в чем Бога надлежит, слушаться больше, чем людей, хотят понимать статутарные, то есть утвержденные в этом качестве церковью божественные заповеди, то такое положение легко может превратиться в не раз уже раздававшийся боевой клич лицемерных, и властолюбивых попов, клич к мятежу против гражданских властей. Ибо то, что последние приписывают как дозволенное, есть несомненный долг. Однако является ли нечто такое, что хотя само по себе и дозволено, но познаваемо для нас лишь в божественном откровении, действительно заповеданным от Бога? Это, по крайней мере, в большей части, в высшей степени сомнительно. Конец примечаний. Страница 225. Та религия, в которой я заранее должен знать, что нечто есть божественная заповедь, дабы признавать это моим долгом, есть религия откровенная или нуждающаяся в откровении. Напротив та, в которой я сначала должен знать, что нечто есть долг, Прежде чем я могу признать это за божественную заповедь, это естественная религия. Того, кто лишь естественную религию признает морально необходимой, то есть своим долгом, можно также назвать рационалистом в делах веры. Если он отрицает реальность всякого сверхъестественного божественного откровения, он именуется натуралистом. Если же он и признает последнее, но утверждает, что знать и принимать его за действительное для религии совершенно необязательно, то его можно было бы назвать чистым рационалистом. Но если веру в откровение он считает необходимой для всеобщей религии, то его можно назвать супранатуралистом в делах веры. Рационалист может по смыслу этого своего наименования сам по себе держаться в пределах человеческого усмотрения. Поэтому он никогда не может, как натуралист, отрицать или оспоривать ни внутреннюю возможность откровения вообще, ни необходимость его как божественного средства для введения истинной религии. Ибо здесь ни один человек ничего не может сделать только с помощью разума. Страница 226. Следовательно, спорный вопрос может касаться только взаимных притязаний чистого рационалиста и супранатуралиста в делах веры, или того, что тот или другой из них принимает как необходимое и достаточное для единственной истинной религии, или только как случайное в ней. Если подразделять религию на основании ее первоначального происхождения и ее внутренней возможности, где она будет делиться на естественную и откровенную, но лишь согласно тому свойству, которое делает ее способной к внешнему сообщению, то она может быть двух родов. Либо естественной, в которой, раз она существует, каждый способен убедиться с помощью своего собственного разума, либо ученой религии, в которой других людей можно убедить только посредством учености, которая и через которую они должны руководиться. Это различие очень важно, ибо из одного только происхождения религии нельзя сделать никаких выводов относительно ее пригодности или непригодности в качестве всеобщей человеческой религии, так как последнее – зависит от ее свойства быть или не быть всеобщесообщаемой, а вышеуказанное свойство составляет существенный характер той религии, которая должна связать всех людей. Следовательно, естественная религия может быть в то же время и откровенной, если она построена так, что люди посредством простого применения своего разума сами собой могут и должны прийти к ней, Хотя бы это произошло не так скоро и не в таком объеме, как желательно. Значит, откровение ее в известное время и в известном месте может быть мудрым и для человеческого рода весьма полезным. В том именно смысле, что если таким образом введенная религия уже существует и получила общественное признание – то с этих пор каждый сам может убедиться в ее истине с помощью своего собственного разума. В подобном случае религия объективно бывает естественной, хотя субъективно откровенной. Почему, собственно, ей и подобает первое название? Ведь впоследствии мог бы быть совершенно предан забвению тот факт, что ей предшествовало такое сверхъестественное откровение – И это забвение, впрочем, нисколько не умолило бы недоступности, недостоверности этой религии, ни ее власти над душами. Но с религией, которую ради ее внутренних свойств можно рассматривать только как откровенную, дело обстоит иначе. Страница 227. Если бы она не содержалась в очень устойчивой традиции или в священных книгах, как в документах, то она исчезла бы из мира и потребовалось бы воздействие или время от времени публично возобновляемого, или в каждом человеке внутренним образом беспрерывно продолжающегося сверхъестественного откровения, без которого распространение и дальнейшее упрочение такой веры стало бы невозможным. Но, по крайней мере, в одной части каждая, даже откровенная религия, все же должна заключать в себе известные принципы естественные. Ведь откровение может быть примысленно к понятию религии только через разум, ибо само это понятие, как выводимое из непременной покорности воли морального законодателя, есть чистое понятие разума. Следовательно, даже и откровенную религию мы будем рассматривать с одной стороны как естественную, а с другой и как ученую, испытаем ее в этом качестве и получим возможность решить, что именно и в какой степени присуще ей из первого или из второго источника. Однако, если мы намереваемся говорить об откровенной религии, по крайней мере, о принимаемой за таковую, то этого нельзя делать, не заимствуя из истории какого-либо поясняющего примера, ибо иначе мы вынуждены будем измыслить себе в качестве примеров такие случаи, чтобы понять, когда их вероятность, может стать для нас спорной. Мы поступим наилучшим образом, если возьмем какую-нибудь содержащую подобные примеры книгу, предпочтительно такую, которая внутренне соединена с нравственными и, следовательно, родственными разумоучениями в качестве связующего звена в объяснении нашей идеи откровенной религии вообще. Тогда эту книгу... Как одну из нескольких книг, трактующих на основании воплотившегося в них откровения о религии и добродетели, мы избираем как пример полезного самого по себе способа объяснить то, что в этой религии для нас может быть чистой, а следовательно всеобщей религии разума. При этом мы не должны вторгаться в область тех, кому доверено истолкование этой книги, как совокупности позитивных учений откровения и тем самым оспоривать их истолкование, основанное на учености. Страница 228. Для религии разума, поскольку она вместе с философами идет к одной и той же цели, а именно к моральному добру, гораздо выгоднее привести это истолкование с помощью его собственных разумных основ, к тому же, чего она сама намерена достичь другим путем. Этой книгой, Здесь может быть Новый Завет, как источник учения христианской веры. Соответственно, нашему намерению мы хотим в данном случае представить в двух подразделах христианскую религию сперва как естественную, а затем как ученую религию по ее содержанию и по наличным в ней принципам. Первый подраздел. Христианская религия как естественная религия. Естественная религия как мораль в отношении свободы субъекта, соединенная с понятием о том, что может способствовать достижению ее конечной цели, с понятием о Боге как моральном творце мира, и в ее отношении к человеческому веку, который соразмерен со всей этой целью в общем, к бессмертию, есть чисто практическое понятие разума, которое, несмотря на свою бесконечную плодотворность, Все же столь мало предполагает участие теоретической способности разума, что у каждого человека можно достаточно убедить в этой религии практически и, по крайней мере, предположить действие ее у каждого как долг. Она заключает в себе великое требование истинной церкви, а именно квалификацию всеобщности, поскольку под этим понимается ее значимость для каждого, то есть всеобщее единодушие. Чтобы в этом смысле распространить и сохранить ее как мировую религию, она нуждается, правда, в служении, министериум, только невидимой церкви, но отнюдь не в должностных лицах, официалис, то есть нуждается в учителях, а не в предстоятелях. Ибо через религию разума каждого отдельного человека еще не существует ни одна церковь, как всеобщее объединение или, по крайней мере, не ставится в этой идее как цель. Но подобное духовное единство не может сохраняться саму собою и не может, не превращаясь в видимую церковь, возрастать в своей всеобщности. Оно возможно лишь, если его будет сопровождать коллективная всеобщность, то есть единение верующих в одной видимой церкви по принципам чистой религии разума. Страница 229-я. Однако и эта церковь не может возникнуть сама собой из указанного духовного единства. Или же, если бы она была создана, то, как это было показано выше, ее свободные приверженцы не смогли бы обеспечить ее устойчивое состояние как сообщество верующих, ибо ни один из этих просвещенных людей не считает, что в интересах своих религиозных убеждений Он нуждается в сообществе с прочими приверженцами той же религии. Отсюда следует, что если к этим естественным, с помощью лишь разума познаваемым законам не присоединятся известные статутарные, но в то же время сопровождаемые законодательным влиянием, авторитетом установления, то всегда будет недостаток в том, что собственно и составляет особый человеческий долг и средства для достижения высшей цели человечества, а именно в устойчивом единении людей в одной всеобщей видимой церкви. Такой авторитет, как ее основополагающее начало, предполагает факт, а не только чистое понятие разума. Если мы признаем учителя, о котором история, или, по крайней мере, общественное мнение, не вызывающее серьезных возражений, Говорит, что он принес чистую, всему миру понятную, естественную и проникновенную религию, положение которой, как дарованные нам, мы сами можем проверить, что он впервые публично изложил эти наставления, и даже наперекор тягостный, не ставящий перед собой моральных целей господствующей церковной вере, рабское повиновение которой может служить примером любой другой преимущественно статутарной веры, которые в то время были распространены повсеместно. Если мы найдем, что это всеобщую религию разума, он сделал непременным условием всякой религиозной веры и присоединил к ней известные статуты, которые заключают в себе формы и обычаи, долженствующие служить средствами осуществления основанной на этих принципах церкви, то мы можем, отвлекаясь, от случайности и произвольности некоторых его предписаний, направленных к этой цели, дать последнее название истинной всеобщей церкви и не отказывать учителю в праве призывать людей к единению в ней, поскольку он не стесняет веры новыми обременительными предписаниями, а из однажды отданных им не намерен делать особых священных обрядов, обязательных как существенные элементы религии. Храница 230. После данного описания нельзя переоценить эту личность, которая может почитаться, если не в качестве основателя свободной от всех статутов и начертанной в сердце каждого человека религии, ибо последнее не может возникнуть по чьему-либо произволению, то в качестве основателя первой истинной церкви. Чтобы засвидетельствовать его достоинства, как божественного посланника, мы хотим привести здесь некоторые из его предписаний, как не подлежащих сомнению документы религии вообще. Они могут находиться в каком угодно отношении к истории, ибо в самой их идее заложено уже достаточное основание для их признания, но, конечно, не могут быть ничем другим, как лишь учением чистого разума. Это единственное положение – доказательства которых заключено в них самих и на которых следовательно преимущественно должно покоиться доказательства всех прочих. Прежде всего, он хочет, чтобы не соблюдение внешних гражданских или статутарных церковных обязанностей, но лишь чистосердечные моральные убеждения могли сделать человека угодным Богу. Матфей, глава 5. Стихи с 20 по 48. -й. Чтобы грех в помысле имел для Бога такое же значение, как и грех в деянии. Глава 5, стих 28. -й. И чтобы вообще святость стала целью, которой человек должен стремиться. Глава 5, стих 48. -й. А, например, ненависть в сердце уподобилась убийству. Глава 5, стих 22. -й чтобы учиненная по отношению к ближнему несправедливость могла быть искуплена только перед ним же, а не посредством богослужебных обрядов. Глава 5, стих 24. И чтобы в вопросе правдивости гражданское средство вынуждения, смотри примечание, присяга не наносила ущерба уважению к самой истине. Глава 5. Стихи с 34 по 37. Чтобы естественная, но злая склонность человеческого сердца была совершенно изменена, сладостное чувство мести должно перейти в терпимость. Глава 5, стихи с 39 по 40. А ненависть к врагам в благодетельность. Глава 5, стих 44. Примечание. Трудно понять. Почему прямое запрещение такого, основанного на очевидном суеверии, а не на совестливости принудительного средства для дачи показаний перед гражданским судом, представлялось религиозным наставником столь малозначащим? Ведь что это суеверие, на действие которого здесь больше всего рассчитывают, видно из следующего. В отношении человека, которому не доверяют, думая, что при торжественном показании на истине которого покоится постановление человеческого права, святейшего, что только есть в мире, он не скажет правды. Все же полагают, что его принудит к этому формула, ничего в себе не содержащая, кроме того, что данный человек призывает на себя божественное наказание, которого ему и без того не удастся избежать, ввиду допущенной им лжи как если бы от него самого зависело, будет он держать ответ перед высшим судом или нет. В приведенном месте Писания этот род клятвы изображается как нелепое и дерзкая попытка осуществить то, что не в нашей власти, как бы с помощью волшебных заклинаний. Но вполне понятно следующее. Мудрый учитель, говоря, что все сказанное подостоверение истины сверх слов «да-да», Нет-нет, от лукавого, прекрасно представлял отрицательные последствия, которые влечет за собой присяга, а именно, что придаваемое ей величайшее значение делает почти позволительной простую ложь. Конец примечаний. Страница 231. Таким образом, он полагает, по его словам, полностью отдать должное иудейскому закону. Глава пятая, стих семнадцатый. Причем, как совершенно очевидно, истолковательницей последнего должна быть не библейская ученость, а чистая религия разума, потому что этот закон, взятый в его буквальной формулировке, допускал прямо противоположное всему вышесказанному. Сверх того, он не оставляет незамеченным применительно к выражениям тесные ворота и узкий путь и уже толкование закона, которое люди позволяют себе, дабы отклониться от своего истинного морального долга и, благодаря исполнению долга церковного, считать себя вне ответственности. Глава 7, стих 13. Смотри примечание. примечание». Тесные ворота и узкий путь, ведущий к жизни, есть путь доброго образа жизни, а широкие ворота и большая дорога, по которой идут многие, Есть церковь. Суть не в том, что церковь и ее положение будто бы способствуют отвращению людей от истинного пути, а в том, что участие в церкви, признание ее статутов или торжественное исполнение обрядов принимается за наиболее угодный Богу способ его почитания. Конец примечания. Вместе с тем от этого чистого образа мыслей он требует доказательства и на делах. Глава 5, стих 16. Лишая заманчивой надежды тех, кто думает восполнить недостаток дел призыванием и прославлением высшего законодателя в лице его посланника, чтобы лестью добиться его милости. Глава 5, стих 21.